Глава 20 «Значит, гоблины смогли уйти!» Беловласый мужчина сидел в своем кабинете с невероятно уставшим видом и закрытыми глазами, даже несмотря на то, что время все еще не достигло даже полудня. Рядом с ним в кабинете находилась высокая и статная женщина в длинной юбке, одетая как администратор гильдии. Открыв глаза... Мужчина бросил взгляд в окно, пытаясь рассмотреть все еще гуляющее по городу эхо былого инцидента. «И каков итог?» — спросил он, посмотрев на большую кипу бумаг в руках этой женщины. Она послушно кивнула и стала читать. «Гоблины проникли в город через северные ворота, напали на имперский караван, полностью его разграбив и убив их мага-хранителя». «Да, это я знаю», — кивнул тот. Мы знали, что раньше гоблины уже убили нашего хранителя. Но то, что их оружие настолько опасно, даже я подумать не смел. Еще и имперского пленника похитили. Протянул он, немного нахмурившись. Ума не приложу. Зачем она им сдалась? Что думаешь? Ответа на этот вопрос я тоже не знаю, — ответила ему женщина. И он еще сильнее нахмурился. «Может, просто потому, что она миленькая? Ну, знаешь, они же гоблины. Все в мире знают, что это за твари». «Это не смешно», — тут же разозлилась ответившая женщина. «Совсем не смешно», — кивнул мужчина. «Но ты права. Наши гоблины немного особенные. И, возможно, мы чего-то не знаем. Что там дальше?» Судя по полученному отчету, Продолжила она. Сразу после того, как они сбежали в город, то спрятались на складе с вином, принадлежащем торговой гильдии. Много бочек было уничтожено, работники гильдии уже приступили к подсчету понесенных убытков. «Устроили разбой и сразу пьянствовать», — ухмыльнулся мужчина. «От души они тут повеселились, ничего не скажешь. Что там по этому наводнению?» Так повеселились, что древние катакомбы понесли колоссальный ущерб. Тут же ответила женщина. Из-за прорыва вода хлынула в город. Кварталы знати пострадали больше всего. Сейчас там настоящее наводнение. Ремонт водостоков и пострадавших территорий еще предстоит оценить, но даже по предварительной оценке сумма перевалит за десяток тысяч. Не «Небось, уже к вечеру все эти люди будут топтать порог нашего городского лорда», — хохотнул мужчина. «Будут топтать так сильно, пока не протопчут ему всю плешь. «Уже топчут», — сухо прокомментировала женщина. «Все дворяне просто в ярости. Думаю, скоро могут полететь головы». «Хрен с ними», — махнул рукой тот. «Что там еще у тебя есть?» Городская стража выловила в каналах уцелевшего члена... «Темной гильдии», — продолжила отчет девушка тем же суховатым тоном. «Что с ним?» «Если верить его словам», — медленно ответила та, и теперь ее тон стал немного странным. «Можно сказать, что и наши шпионы, и шпионы короля больше в этом городе не водятся. Судя по тому отчету в «Темной гильдии», больше не осталось вообще никого живого». «Почему же выжил тот, кто это говорит?» Удивленно спросил мужчина, приподняв бровь. Судя по его словам, его взяли в заложники и хотели пытать. Гоблины искали способ сбежать из города. «Офигеть!» — усмехнулся глава гильдии. «А еще он просит у города компенсации», — добавила девушка, сидящий на кресле мужчина и вовсе засмеялся. «Что-нибудь еще?» — спросил он, не обратив внимания на последнюю фразу. «Ну?» — сказала девушка, перелистнув несколько бумаг. — Есть сообщение, что в перерыве между разрушениями в водостоках несколько гоблинов каким-то образом оказались в казармах для новых рекрутов. — Жертвы? — спросил мужчина, тут же став серьезным. И прикинув в голове, что могут эти монстры натворить, столкнувшись с зелеными новобранцами. А в ответ на это девушка просто медленно и отрицательно покачала головой. — Тут немного странно. Сказала она, неловко почесав нос. «Согласно отчету, самый большой ущерб — это парочка выбитых зубов». «Они не сражались?» Мужчина снова удивился. сражались ответила Ответило-то она еще более странным тоном. «Тут сказано, что сражались не все. Остальные просто играли на тотализаторе». «Не понял», — сказал тот с глупым лицом. «Они там побрататься с гоблинами успели? Или что? В смысле?» «Я тоже не совсем понимаю», — ответила девушка, в смятении перебирая свои бумаги, чтобы скрыть смущение. «Отправь кого-нибудь, чтобы это проверить», — сказал мужчина, снова прикрыв глаза и о чем-то задумавшись. «Это все?» «Есть еще кое-что», — Сказала это, снова перелистнув несколько листов. «Стражей пойман какой-то сумасшедший. Говорит, что к нему приходил призрак его давно умершей жены. Но я не уверена, что это относится к нашему делу». «Уверен, что нет». Снова отмахнулся тот, не обратив на новость никакого внимания. «Скажи мне, их транспорт уже осмотрели?» «Да», — кивнула женщина. «Ремесленники сказали, что мы их за идиотов держим. Колеса повозки не двигаются». У нее вообще никаких двигающихся частей нет. Как она работает, никто не знает. По всем оценкам, это просто хлам? Уму непостижимо!» Устало прошептал тот, потирая переносицу. «Господин!» Женщина осторожно положила бумаги на стол и посмотрела на этого мужчину. «Дворяне ищут виновных. Гоблины оказались в городе из-за... Вам ничего не угрожает?» «Не волнуйся», — ответил мужчина и посмотрел на нее, показав на лице очень мягкую и добрую улыбку. Поднявшись со своего места, он медленно подошел к окну и снова посмотрел на город. Нужно было проделать колоссальную работу, чтобы убедить короля действовать, как нам бы того хотелось. Мы люди должны были принести доказательства, и они с блеском эту задачу выполнили. После сегодняшнего дня существования гоблинов И их оружие больше не будет подлежать сомнению. А что до короля? Он узнает об этом уже сегодня вечером. Повернувшись к этой девушке, которая выглядела очень удивленной, он снова улыбнулся. Но теперь эта улыбка, казалось, не выказывала никаких эмоций вовсе. «Я уже обо всем позаботился», — сказал он. «Пускай эти дворяне говорят и делают, что им вздумается. Пускай доживают свои последние дни». Ведь я очень хорошо знаю этого человека. А значит, для них уже все кончено.